Глава тридцать Было два часа утра, когда Пилар разбудила его. Почувствовав на себе ее руку, он подумал сначала, что это Мария, и повернулся к ней и сказал «Зайчонок». Но большая рука женщины тряхнула его за плечо, и он проснулся сразу и окончательно, стиснул рукоятку револьвера, лежавшего у его голого бедра, и весь напрягся, словно в нем самом взвели курок. В темноте он разглядел, что это Пилар, и, взглянув на свои ручные часы с двумя стрелками, поблескивавшими острым углом в самом верху циферблата, увидел, что часы показывают два, и сказал, «Ты что, женщина?» «Абло ушел», — сказала она ему. Роберт Джордан надел брюки и сандалии. Мария не проснулась. «Когда?» — спросил он. «Час назад». «Дальше что?» «Он взял что-то из твоих вещей», — жалким голосом сказала женщина. «Так, что?» «Я не знаю», — ответила она. «Пойди посмотри сам». Они пошли в темноте ко входу в пещеру, нырнули под попону и вошли внутрь. Роберт Джордан шел за женщиной, вдыхая спертый воздух, насыщенный запахом холодной залы и спящих мужчин, и светил электрическим фонариком себе под ноги, чтобы не наткнуться на лежащих. Ансельма проснулся и сказал «Что, пора?» «Нет еще!» — шепнул Роберт Джордан. «Спи, старик!» Оба рюкзака стояли в головах у постели пилар, занавешенной сбоку одеялом. Когда Роберт Джордан опустился на колени рядом с ней и осветил фонариком оба рюкзака, на него пахнуло душным, тошнотворным, приторным запахом пота, каким пахнут постели индейцев. Оба рюкзака были сверху донизу прорезаны ножом. Взяв фонарик в левую руку, Роберт Джордан сунул правую в первый рюкзак. В нем он держал свой спальный мешок, и сейчас там должно было быть много свободного места. Так оно и оказалось. Там все еще лежали мотки проволоки, но квадратного деревянного ящика с взрывателем не было. Исчезла и коробка из-под сигар с тщательно завернутыми и упакованными детонаторами. Исчезла и жестянка с бихфордовым шнуром и капсулями. Роберт Джордан ощупал второй рюкзак. Динамита было много. Если и не хватало, так не больше одного пакета. Он встал и повернулся к женщине. Когда человека поднимают со сна рано утром, у него бывает ощущение томящей пустоты внутри, похожее на ощущение неминуемой катастрофы. И сейчас такое чувство охватило его с десятикратной силой. «И это ты называешь караулить?» — сказал он. — Я спала, положив на них голову еще придерживала рукой, — ответила ему Пилар. — Крепко же ты спала. — Слушай, — сказала женщина. Он встал ночью, и я его спросила, куда ты, Павлу? А он сказал, помочиться, женщина. И я опять заснула. А проснувшись, я не знала, сколько времени прошло с тех пор, и я подумала, раз его нет. Значит, он пошел посмотреть лошадей, он всегда ходит. Потом, — жалким голосом закончила она, — его все нет и нет, и тогда я забеспокоилась и пощупала, тут ли мешки, все ли в порядке, и нащупала прорезы и пришла к тебе. — Пойдем, — сказал Роберт Джордан. Они вышли из пещеры, стояла глухая ночь, и приближение утра даже еще не чувствовалось. Мог он пробраться с лошадьми каким-нибудь другим путем, минуя часового. «Да, есть два пути. Кто на верхнем посту?» Эладио. Роберт Джордан молчал, пока они не дошли до луга, где паслись привязанные лошади. По лугу ходили три оставшиеся. Гнедого коня и серого среди них не было. «Как ты думаешь, когда он уехал?» «Час назад». «Ну что ж», — сказал Роберт Джордан. «Пойду перетащу, что осталось, и лягу спать». «Я сама буду караулить». «Кева караулить? Ты уже один раз укараулила». Винглас, сказала женщина. «Я убиваюсь не меньше тебя. Я бы все сейчас отдала, чтобы вернуть твои вещи. Зачем ты меня обижаешь? Пабло предал нас обоих». Когда она сказала это, Роберт Джордан понял, что злиться сейчас — это роскошь, которую он не может себе позволить. Понял, что ему нельзя ссориться с этой женщиной. Ему предстоит работать с ней весь этот день, два часа которого уже прошли. Он положил руку ей на плечо. — Ничего, Пилар, — сказал он. — Без этого можно обойтись. Мы придумаем, как заменить это. — Что он взял? — Ничего, женщина. То, что он взял, — это роскошь. Это нужно было для взрыва. — Да, но взрывать можно и по-другому ты лучше скажи, не было ли у Пабло Бигфордова шнура и капсулей? Ведь его, наверное, снабдили всем этим. Он взял их, — жалким голосом сказала она. Я сразу посмотрела, их тоже нет. Они вернулись лесом ко входу в пещеру. Ложись спать, — сказал он. Нам будет лучше без Пабло. Я пойду к Ладью. Пабло, наверное, уехал другой дорогой. «Все равно пойду. Нет во мне хитрости. Вот я и подвела тебя». «Чепуха!» — сказал он. «Ложись спать, женщина. В четыре часа нам надо быть на ногах». Он вошел вместе с ней в пещеру и вынес оттуда оба рюкзака, держа их обеими руками так, чтобы ничего не вывалилось из прорезов. «Да я зашью». «Зашьешь перед отходом», — тихо сказал он. Я уношу их не потому, что не доверяю тебе, просто я иначе не засну. Тогда дай мне их пораньше, я зашью дыры. — Хорошо, дам пораньше, — ответил он ей. — Ложись спать, женщина. — Нет, — сказала она, — я подвела тебя, и я подвела республику. — Ложись спать, женщина, — мягко сказал он ей, — ложись спать.